Двадцать. В Корнуолле нет гриппа. На закате Джо вернулся к пристани, внутри него порхали бабочки. По крайней мере, именно так ему казалось, что-то неладное происходило и с сердцебиением. В легких будто бы оказалось слишком много воздуха или просто они стали недостаточно вместительными. Когда он был еще мальчиком, папа Микель учил его, как сохранять спокойствие во время критических ситуаций. Сначала дай ситуации оценку, оцени по шкале от 1 до 100. Взгляни на горизонт, словно ничего не случилось, а потом спроси самого себя, сохранится ли эта оценка завтра и какая оценка будет через неделю или через год. «Напишут ли об этом в твоем некрологе? Кто-нибудь умрет?» «Если нет, снова посмотри на причину беспокойства и пойми, что это все временно», — поучал его старик. Джо посмотрел на горизонт. От воды поднималась легкая дымка. Между небом и океаном нельзя было провести четкую границу. Выделялось только янтарное свечение солнца на западе. Он подумал, я оцениваю кризис в 50 баллов, а оценка «завтра»? Шестьдесят баллов, наверное, через неделю девяносто, год спустя сто, умрут люди. Возможно, что никаких некрологов не будет, если, конечно, он не ошибся. Если только преподобный Элвин Хокинг знал большую истину, Бог действительно не позволит голодать своим детям. Если только Кэсси дала неверный прогноз, снова. Мудрость толпы порой не может угадать вес быка. На платную парковку в районе гавани, где когда-то была брошена его машина, выехал шикарный автомобиль, который появился из-за магазина Джесси Хикс. В поисках пути он мотался по узкой улочке между лодочными стоянками, ловушками для лобстеров и мокрыми сетями. Было слышно урчание двигателя, это определенная Порше с откидным верхом. Он отвернулся. В покинутом им мире такие машины являлись признаком достатка, но сейчас было слишком поздно для туристов. Он снова посмотрел на автомобиль. Машина неуклюже маневрировала на ограниченном пространстве. Кто мог приехать в сент пиран на такой машине? Джо почувствовал возвращение бабочек. Распахнулась водительская дверь, и из машины медленно начала выбираться женщина. Сначала нога, затем рука, а потом медленно и с трудом она начала принимать вертикальное положение. Значит, это женщина в возрасте, которая не привыкла к низким сиденьям. Или молодая в плохом самочувствии? В ее фигуре было что-то до более знакомое. Она, словно раненное создание, облокотилась на машину. Ее деловой костюм и стрижка до плеч выглядели чужеродными среди всех этих ловушек для лобстеров и причалов. Она ли это? Неистово заколотилось запертое в клетке сердце. Взгляд на горизонт. Оценка не больше двадцати. Кто в следующем году вспомнит об этом? Она здесь ради своеобразной мести? Уничтожена ли ее жизнь банкротством банка? Стоит ли спасаться бегством? Но у него нет машины, да и куда ему бежать? Тогда придется с ней поздороваться, он должен поприветствовать ее. Она, возможно, проделала весь этот путь, чтобы наконец-то найти его. Подойти и обнять или просто улыбнуться? Стоит ли выражать удивление словами «Боже, это вы?» или проявить безразличие из разряда «Долго же вы меня искали?» Многие сами направились в сторону машины. Джейн Ковердейл смотрела прямо на него. «Она выглядела измученной. Вы поели?» — спросил ее Джо. «Если мы поспешим, еще успеем уговорить Джейкоба Андерсона, чтобы он приготовил вам лобстера». Она, казалось, видит его впервые. Сделав шаг назад, она предупредительно подняла руку. «Нет», — произнесла она. «Не подходите ближе. Ей, наверное, показалось, что он игнорирует ее указания, поэтому она закричала». Как когда-то кричала на трейдеров с пятого этажа, «Не подходите ближе!» Он остановился. «Джейн, это же я!» Она осмотрела вниз. «Привет, Джо», — сказала она. «Здравствуйте, Джейн. Я больна», — произнесла она. «Ты не должен подходить слишком близко». Внезапно, подобно сломанной игрушке, она стала оседать, а ее колени выгнулись под неестественными углами. Джо поднял ее, но здесь некуда было ее положить. Он подошел к машине и открыл пассажирскую дверь, а потом бережно опустил Джейн на сиденье. «Куда мы собираемся?» — спросила она, уставившись на него. «В безопасное место». Он обошел машину и втиснулся на водительское место. Оно было настроено совершенно неправильно. Водитель оказался слишком близко к рулю, но едва ли мог переключать передачи в этом положении. Он завел двигатель. Бензина почти не осталось. «На этой стороне Эксетера на заправках совершенно не осталось топлива», — пожаловалась она. «А в Бристоле пробка на пять миль. Пять миль. Мне пришлось заплатить тысячу фунтов мужику на обочине, чтобы он отлил мне бензин из своего бака. И я даже подумала, что я граблю его». Она закашляла. «Как вы меня нашли?» — спросил он. «Джо. У меня грипп», — сказала она. Джейн выглядела так, словно лежавшая в гамаке тряпичная кукла. «Это может быть вовсе не грипп, это может быть что-то другое. Это грипп, Джо, азиатский грипп. Колин Хелмс привез его из Сингапура. Хелмс? Он был на рейсе, где все заразились. Как он сейчас? Он умер. Джо чуть не въехал в окно магазина Джесси Хикс. Умер. Колин Хелмс и Мартин Лори. И Генриэта Адлан. Он медленно покачал головы. Мартин Лори и Генриэта Адлом. Я их не знаю». Это прозвучало почти бессердечно. «Ты знаешь Генриету, с девятого этажа. Высокая девушка в очках. Носила красный костюм, он вспомнил. Она стояла в лифте сбоку от него и покачивалась в такт какому-то тайному ритму. Она слабо помахала ему своей ручкой с красным маникюром, когда он вышел на девятом этаже. «Пока-пока», — произнесла она, — «пока», — прошептал Джо. «Так вот, это она, мертва. Сегодня утром ее нашли мертвой у себя дома. Боже мой!» Он повернул Порше в сторону холма. Кто-то помахал. Кейси выгуливает пуделя. «Еще одно приветствие. Модести Клок. Кажется, они знают тебя слабо», — произнесла Джейн. «Как вы меня нашли?» «Ох, ты знаешь». Джейн болезненно закашлялась. «Тебя нашел Манеж», — ответила она, когда прокашлялась. «Кто-то из местных оформил страховку на твою машину». Они подъехали к церкви. Джо протянул ей автомобильные ключи. «Оставь их себе, Джо», — сказала она, — «если я умру от гриппа, то забери машину себе, не говорите так. Я хочу оставить ее тебе, вы не умрете». Он положил ключи в свой карман. «Не шевелитесь», — приказал Джо, — «я вас понесу». «Нет, ты не должен». Но у нее не осталось сил на сопротивление. Он поднял ее, словно один из своих мешков с бобами, и понес вверх, по кладбищенским ступенькам. «Куда мы идем? Сейчас увидите». Он внес ее в церковь и направился в сторону колокольни. «Придется вас опустить», — сказал он, и аккуратно поставил ее на дрожавшие ноги, пока я ищу ключ. Ключ от башни был сделан из тяжелого кованого железа и был размером с обеденную ложку. Когда он вставил ключ в скважину, их прервал голос. «Кто тут у нас?» — голос преподобного Элвина Хокинга эхом отразился от стен времен плантагенетов. Плантагенеты — английская королевская династия. Он вышел из резницы и наблюдал за ними из дальнего конца здания. «Добрый вечер, святой отец», — поздоровался Джо и продолжил борьбу с неудобным ключом. «Посетители не допускаются в колокольню», — грозно произнес викарий. «Это дом Господа нашего, а не какая-то забегаловка». «Не очень-то похоже на забегаловку», — Джо не мог провернуть ключ. «У нас есть соглашение», — сказал священник. «Никаких гостей». Он, казалось, намекал на уличных проституток. Викарий пошел в их сторону. «Пожалуйста, не подходите ближе», — предупредил Джо. «Эта леди больна, у нее азиатский грипп». «Ага», — слабым голосом подтвердила Джейн. «Я болею». «Тогда вам нужно к врачу, а не в церковь». Викарий чеканил каждое слово. «У нас есть договор». «К черту наш договор». Ключ повернулся, и тяжелая дверь распахнулась. На пререкание с преподобным Хокингом не было времени. Излучая гнев и недоверие, он быстрым шагом направился к ним. «Пожалуйста!» — Джо преградил ему путь. «Джейн болеет!» «Это тупая бредовая сказка, и ты это знаешь!» «В Корнуоле нет азиатского гриппа!» Джейн Ковердейл медленно опустилась на пол. Показались красные подошвы брендовых туфель, и по щеке потекла тушь, словно подтверждая репутацию пьяной тусовщицы. «Скажите же мне, чем я вас так расстроил?» — потребовал Джо. Он все еще преграждал путь священнику. «Я отдал вам свою машину. Я щедро плачу за место в башне. Я привез еду на тот случай, если вам придется кормить голодный приход. Я выполнил каждую букву нашего соглашения». Можно было, конечно, добавить, что он и словом не обмолвился с его женой, но на данный момент это позволило бы викарию оправдать подобные санкции. Священник мог ответить. «Половина деревни считает, что в этом... «Размножаетесь, как кролики!» «Никаких гостей, я говорил об этом», — продолжил Хокинг. Он подошел так близко, что Джо почувствовал его дыхание. «К черту тогда», — ответил Джо. «Вы идете с нами». Он схватил викария за руку. «Простите, вы не оставили мне выбора». Джо сильно выкрутил ему запястье. Старик закряхтел. «Заходите внутрь». Заломив за спину руку преподобного Хокинга, он затолкнул его в башню. Пинком под зад... Джо откинул викария на груду ящиков. «Ждите здесь». Джо помог Джейн пройти через дверь и запер ее изнутри. Затем поднял ее и понес вверх на третий этаж, оставив побитого и злого священника на мешках с сухофруктами. «Кто он?» — спросила Джейн. Джо уложил ее на узкий матрас, который принес из лодки Мэлори Букса. Он застелил кровать простынями и пуховым одеялом из дома доктора. Он начал рассказывать ей свою историю. Слушательница улыбнулась, когда он дошел до части с поля Хокинг. «Трахаешь ее?» — хрипло спросила Джейн. «Ах, ну да. Поэзия, наверное, действительно ближе к истине, чем история. Некоторые сравнивают нас с кроликами. Ну и проказник же ты Джо Хак». Она неодобрительно помахала пальцем и откинулась на матрас. «Боже», — сказала она, — «чувствую себя ужасно. Вы не умрете». Постарался успокоить он. Это всего лишь гриб. Но он думал о Генриэте Адлам, которая тогда будто попрощалась с ним. Пока-пока. Джо грузно опустился на коробке с консервами и начал наблюдать за ее дыханием. Лицо Джейн было влажным от пота. «Поговори со мной, Джо», — попросила она спустя какое-то время. Ее голос прозвучал практически беззвучно. «Принести воды», — предложил он. Она утвердительно кивнула, поэтому он спустился вниз и наполнил кувшин. Вода предназначалась для умывания, а не питья. Об этом она не знала, поэтому начала пить прямо из горлышка. На блузку пролилось много воды, но она даже не обратила на это внимания. «Почему вы приехали меня искать?» — спросил он. Она медленно покачала головой. «Я еще не знала, когда покинула Лондон, что уже заражена», — ответила она. «Я думала, что уезжаю от всего этого подальше, это...» Эта лихорадка началась примерно час назад. Так быстро?» Она кивнула. «Но почему я?» «Так сказал Кауфман». Она слабо улыбнулась. «Он сказал найти тебя. Сказал, что ты подготовился». Она обвела взглядом запасы провизии. И я думаю, старик оказался прав. Джейн снова закашляла. «Простите», — сказал Джо, — «за то, что я сделал, что ты сделал. Для Лэйны, Кауфман и Кэсси. За банкротство банка. За денежные потери». На мгновение она прикрыла глаза и наморщила лоб. Когда она их вновь открыла, в них появился прежний огонек. Искорка, присущая командиру пятого этажа, которая управляла империей и каждый день совершала торговые сделки на сотню миллионов долларов. «Но и тупица же ты!» — прошептала она. «Мы не из-за тебя потеряли деньги». Она снова закрыла глаза. «Почему ты от нас сбежал?» Он покачал головой. «Я испугался». Можно было бы сказать, они тащили жребий, и я должен был взять вину на себя. Рынок уже рушился, когда ты побежал к дверям, — сказала она. Я же говорила, чтобы вы все сохраняли спокойствие и все подчинились. Кроме тебя, Джо, ты был единственным, кто сбежал. Было ли это правдой? Мне очень жаль, — ответил он. Пока ты бежал вниз на набережную, мы отыграли двадцать пять миллионов, боже! Она заморгала и сморщила лицо. «Джо, я умираю». «Нет, вы не умираете». Он пересел на край самодельной кровати и взял ее за руку. «Вы не умрете, обещаю, я не позволю». «Шестьдесят человек умерли от гриппа в Лондоне прошлой ночью», рассказала она. «Ты разве не видел этого в новостях?» «Шестьдесят человек. Видел, возможно, но я не уверен. Он что-то упустил? Он совершенно точно видел только новости про деревню в Корнуоле». Жадные деревенщины, которые запасаются едой. Это из-за твоего побега, как сказал Джулиан. Поэтому мы настолько быстро восстановили свои позиции. А сейчас он... После исчезновения Гика все наладится. Именно так он сказал. Я и не сомневаюсь. Я пыталась дозвониться тебе, но ты оставил свой телефон. Я знаю. К тому моменту, как ты выехал на трассу М4, мы отыграли еще больше, продолжала Джейн. «Боже, это было так волнительно. Кэсси оказалась права. Нам надо было только поверить, но вы все равно отключили ее», — возразил Джо. «Вы отключили, Кэсси, всего на несколько дней. Лью хотел получить еще больше контроля, но я никогда в это не вникал, ведь у меня было много дел на пятом этаже. Джо, ты прямо как футбольный фанат, который убегает со стадиона, потому что не в силах смотреть, как его команда проигрывает со счетом 3-0, но пропускает момент, когда она забивает четыре мяча подряд и получает кубок. Она снова открыла глаза и почти игриво посмотрела на него. «А ты и я? Мы когда-то... Мы когда-то что?» — глупый вопрос. Он помнил белую кожаную поверхность атаманки, ее худощавые коленки и улыбку, которая появлялась на ее губах, пока они были наедине. «Извини», — сказала она, — «мне не стоило спрашивать». «Она, наверное, даже не помнит, а когда ты добрался до Бристоля», — продолжала Джейн, — «рынок уже находился в состоянии свободного падения. Весь мир избавлялся от акций. Закрытие Гонконга напоминало январские распродажи. Все банки Сити понесли убытки, громадные убытки. Ее кашель прекратился, и она принялась пить из кувшина для умывания». Колин Хелмс говорил, что по всей треднидл стрит бегут брокеры с верхних этажей своих банков, но не из Лейн и Кауфман, потому что у нас была Кэсси. Она сжала его руку и опустила голову на подушку «Мой голубоглазый мальчик». Это был, наверное, последний раз, когда она говорила отчетливо, затем она заснула. Джо услышал тяжелые шаги Элвина Хокинга, который поднимался по ступенькам. Он подготовился к неизбежному скандалу, но Хокинг вошел, и повисла долгая и неловкая тишина. Тяжело дыша после подъема по лестнице, викарий замер и смотрел на Джейн. В конце концов он заговорил. «Мне кажется, что я должен попросить у тебя прощения», — начал он. «Ничего страшного. Возможно, я неверно судил о тебе». «А я не давал вам повода, чтобы можно было судить однозначно», — ответил Джо. «Все равно». Тишину нарушало только прерывистое дыхание Джейн. «Говорят, сегодня в Лондоне из-за гриппа скончалось шестьсот человек», произнес Хокинг. «Господи, я думал, только шестьдесят. Шестьдесят было вчера, сегодня еще шестьсот. Боже мой!» Действительно, Хокинг, казалось, уменьшился в размерах. Теперь этот маленький человечек стоял возле жалкой кровати. «Мне помолиться за нее?» «Как пожелаете». Священник опустился на колени, «Если от этого станет легче», — предложил он, — «можешь поискать бренди на своем складе». Джо улыбнулся. «А Марта Фишберн сказала мне, что вы трезвенник. О некоторых вещах не знает даже Марта Фишберн». «Здесь только одна коробка», — сказал он, — «на экстренный случай». «Отлично. Думаю, он уже наступил. Не так ли?»